«Дядя Андрей, а правда, что в январских степях реки текут?» «Ага». «Правда?» «Ага». «Вы их видели?» «У меня дом на озере стоял у самой воды, и я каждое утро рыбу ловил, краси, щуки». «Дядя Андрей!» Поняв, что с ним шутят, Ёшка сделал вид, что обиделся. «Я ведь серьезно спрашивал». «Серьезно, про реки?» «Жмых». Он сидел справа от Андрюхи-агронома, грустно усмехнулся. «Реки теперь только на старых фотографиях». «И в фильмах», — вздохнул Андрей. «И там». Они расположились на броне головного танка, взрослые, потому что имели право, ёшка потому что повезло, и вели неспешный разговор, разгоняя скуку долгого похода. Все трое в обычной сбруе Зандра, высокие ботинки — плотные комбинезоны и разгрузки со снаряжением, пистолеты в кобурах и штурмовые винтовки рядом на теплой броне. Это зандер, здесь живые никогда не расстаются с оружием, если не хотят стать мертвыми. Тактическая сбруя делала их похожими, однако агроном выделялся поведением. Самый спокойный, уверенный, чуть варяжный, настоящий командир. А вот внешне, невзрачный ростом, едва повыше ёшки абсолютно не бойцовского телосложения, ни тебе широких плеч, ни огроменных кулаков, волосы рыжие, редкие, лицо простецкое, нос картошкой, маленькие зелёные глаза. На такого посмотришь и отвернёшься. Они отворачивались, смотрели, слушали и подчинялись. — А я верю, что всё поправится, — неожиданно произнёс ёшка Не может быть, чтобы Зандер остался навсегда. Земля должна вернуться. Должна!» Получилось эмоционально, немного наивно, по-детски, но искренне. Удалось зацепить мужиков и на некоторое время погрузить их в задумчивое молчание, которое нарушил командир. Земля крепко обиделась. «Или мы ее убили?» Агроном сплюнул, помолчал и только потом ответил на последнюю фразу жмыха. — Я знаю, что ты, скорее всего, прав, но верить хочу в то, что говорит пацан. — Все хотят, — буркнул жмых и отвернулся. Ёшка же, сообразив, что взрослые, прекрасно помнящие чудесный старый мир с его реками, озерами, лесами, пляжами, дождями, под которыми можно без опаски гулять, другими словами, ёшка понял, что мужики восприняли тему слишком болезненно и прикусил язык и мысленно обругал себя за то, что едва все не испортил. До сих пор Ёшка, так же, как все остальные подростки, только помогал взрослым в военных делах, стоял в караулах, ходил в ближнюю разведку, проверяя, чтобы поблизости от города не появилось чужих наблюдательных пунктов или схронов. Ёшка обладал прекрасной фотографической памятью и отлично лазал по скалам. Остальное время посвящал обычной работе по хозяйству, поскольку детство в Зандре заканчивалось в двенадцать, а то и раньше. Работал, не отлынивал, однако мечтал, конечно, о военных подвигах, тренировался каждую свободную минуту, и усилия не пропали даром. В прошлом году, когда Астополь окружила орда диких виномов ёжка отстреливался наравне с мужиками и завалил двух дикарей, доказано, а месяц назад завалил ещё одного врага, вооруженного до зубов водососа, охранявшего грабившую их слой станцию. И успехи ёшки не остались незамеченными. Андрюха-агроном взял энергичного паренька в настоящий поход присмотреться всерьез. Ёшка это понимал и от того дергался, и дергание его передавалось на язык, который молол не весь что. Особенно паренька заставлял нервничать тот факт, что агроном был в заовражье фигурой не просто уважаемый, а легендарный, и считался кем-то вроде министра обороны, умело управляя местным ополчением. Именно Андрюха со своими ребятами вырезал кровавую банду Гончаренко, положив начало свободному за овражью, а после заманил в ловушку и перебил падальщиков Зерташа, которые поспешили в область в надежде занять место неудачливого предшественника, и заняли, рядом легли. Две подряд победы наглядно продемонстрировали подонкам Зандра, что с агрономом, несмотря на его мирную, сугубо сельскохозяйственную кличку, лучше не связываться, и обитатели за погрузились в необычайно спокойную, по меркам Зандры, разумеется, жизнь. Дружили с соседями, периодически отбивались от диких веномов, папаши, блуждающих падальщиков, истребили аттракцион, возникши было на перевале к плато-могила. Но, но с недавних пор за вражью стал угрожать иной враг, тот, которого невозможно запугать молниеносными победами. «Воды в январских степях больше, чем у нас, но рек нет», неожиданно продолжил Андрюха, и Ёшка обратился вслух. «В Зандре нет рек, а все рассказы — выдумка». В свое время, до того, как вернуться и осесть в родном заовражье овражье, агроному пришлось побродить по нынешней земле, и потому его авторитет в знаниях современных реалий был непререкаем так же, как в военных делах. Среди местных, конечно, но ёшки и этого хватало. Люди хотят верить, что где-то хорошо. Вот и придумывают нетронутые острова или реки в далеких степях. «Или специально врут», — добавил Жмых. «Или врут», — согласился Андрюха. «Но не всегда со зла или ради выгоды. Иногда они врут, потому что мечтают. Все хотят попасть на нетронутые острова. Все верят, что где-то земля не обратилась в Зандр, а люди не пережили весь тот ужас, который выпал на нашу долю». «Вы тоже верите?» — тихо спросил Ёшка. Ответа не последовало и паренек понял, что снова коснулся личного. Зандр суров, особенно он беспощаден к одиночкам, и потому люди сбиваются в стаи, банды или общины, помогают друг другу, делятся оружием и боеприпасами, водой, пищей, семенами, лекарствами, наркотиками, праздниками и проблемами, делятся всем. И потому мечты в Зандре остаются единственным личным. Возможно, все желают одного и того же, но не хотят делиться сокровенным, оставляя его, хотя бы его, себе. «В январских степях вода залегает выше, чем у нас, и поэтому там в некоторых местах растет трава», — вернулся Андрюха к старой теме. Просто для того, чтобы не обрывать разговор. Андрюха прекрасно понимал, почему дергается парнишка, и решил его поддержать. Отсюда и слухи о реках. «А на воду ползут сады», — мрачно словно выплюнул, уточнил жмых. «Все бы тебе портить», — поморщился агроном. «Я просто напомнил». «Знаю, что просто». Андрюха поправил очки консервы, защищающие глаза от пыли, сплюнул и повторил. «Знаю». И быстро оглянулся, проверяя, все ли в строю вышедшая из астополя колонна, состояла из девяти машин. Ее главной ударной силой являлись два тяжелых огнеметных танка Папа Карла, оружием которых были не только пусковые установки термобарических ракет, мощных, однако дорогих и потому редких, но и огнеметные установки старинного типа, созданные завражскими умельцами. Из-за них и дополнительных баков со смесью Папы стали походить на выпекатели соборников, но за вражцев это не смущало. За танками шли две цистерны со смесью, цистерна с отравой и бронированный грузовик со взводом ополченцев, а прикрывали отряд два бронетранспортера, оснащенные автоматическими пушками. Впереди пылил баги разведчиков. «Сады любят воду?» Поинтересовался ёжка, дождавшись, когда агроном закончит осмотр колонны. — Воду любят все, — хмыкнул жмых. — Даже ты. — Ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь отказался от глотка, — поддержал товарища Андрюха и протянул ёжке флягу. Паренёк сделал большой глоток, однако о вопросе не забыл. — Я серьёзно. — А если серьёзно, то сады нуждаются в воде, — подтвердил Андрюха. Они в любой дряни жить могут. Легко переносят высокий радиационный фон, но без воды загибаются. И поэтому лучший способ их остановить — высушить на пути все водоносные слои. Только полностью высушить, до капли. «Как водососы?» «Ага». «А как же огонь?» Ёшка с уважением посмотрел на второго папу, который шел за их машиной. А «Огонь на третьем месте» объяснила Агронон. «Если сады сели на водяной пласт, их надо травить химией. Она действует медленно, но надёжно, убивает джунгли напрочь, а огонь до корней не добирается. Огонь хорош, когда нужно резко остановить разогнавшиеся сады. Тогда его время». «Последнее средство», — добавил Жмых. «Ага». «Пацаны говорили, что сады всю субу сожрали», — осторожно произнёс Ёжка, внимательно наблюдая за мимикой взрослых собеседников, не засмеются ли. Так? Не засмеялись, и это был плохой знак. «В Субе, кажется, все дерьмово», — помолчав, признал Андрюха. «Они дотовцев позвали. Спецназ разведывательный отряд выслал, но чем все закончилось, я не знаю. Возможно, нам придется отсюда в Субу ехать». «Если сады субу сожрут, нам хреново придется», — хмыкнул жмых. «Не каркай!» Агроном снова сплюнул. Разговор спасал от скуки, но проклятая пыль настырно лезла в рот. «Для начала надо узнать, что у Дорохова случилось». «Дорохов у самого хребта сидит. Если к нему и правда джунгли пришли, значит сады выплеснулись из субы». «Для этого мы здесь».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 не на и красивые папы Карла, способные за двадцать минут испепелить небольшой городок, а на купленную у дотовцев потраву, представляющую собой химический завод средней тяжести, способный залить ядовитой субстанцией огромную территорию. Действовала потрава неспешно, но результат гарантировала. «Дядя Андрей, а вы садовников видели?»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 «Нормально они дохнут, только надёжнее всего в башку попасть надо». Уточнение, хоть и корявое, не выглядело лишним, однако паренька интересовало другое. «И какие они?» «В смысле?» «Вообще». Жмых усмехнулся, но ответил так, как понял. «Отвратные. Кожа в струпьях, серо-зелёно-коричневая, даже камуфляж не нужен».